Глава 135 После происшествия Алрес, подчиненный Леона, рыцарь в серебряном облачении, внезапно возник передо мной. Едва прибыв, он заявил «Леон сама вступил в смертельный бой с Кокурозакой Юги! Мы умоляем вас о помощи!» «Ммм? Леон, мерзавец! Ты выступил прежде, чем мы формально закрепили союз? В смысле, я не то чтобы обязан ему помочь, но... Ладно... «Думаю, это даёт мне шанс похитить добычу у Леона. Да и досадно будет, если Леона кочурится из-за гордыни. И я не хочу, чтобы Юки ускользнул вновь. Этого опасного парня следует убить как можно скорее. Думаю, что отправлюсь». «Хорошо, веди!» «Есть! Прошу за...» Я решил прервать Алраза и сказал. «На самом деле, я просто немного покопаюсь в своей памяти» и, не дождавшись одобрения, вошёл в его разум и легко установил мысленную связь. Он согласился на неё, потом. Затем я связался с Беннимару и Шион и велел им начать подготовку к пленению Юки. Ещё беседуя с ними, я уже переносился сквозь пространство на поле боя. Это был первый раз, когда я полагался на координаты других, чтобы совершить прыжок. Даже хоть я слегка тревожась, всё равно верю в поддержку Рафаэля. И вот, без малейшей ошибки, мы успешно появились в небе над местом боя. Шон наверняка опоздает. Но в моей тени следовал Ранга, и при необходимости я смогу призвать Вильтера. Но первым делом спасти Леона. Вот что я думал. Но тогда Юджи уже бежал. Какого чёрта? Серьёзно? Картина была такова. Земля была искажена свидетельствова каким чудесным был бой. Куски горы были выворочены, а ближайшие рощи загнили. Сама земля воняла смертью, и в середине был единственный красивый кратер. По размеру кратера можно было сказать, что здесь произошёл типичный бой в стиле манги. Но погодите, разве мы не над королевством гномов? Между поверхностью и самим королевством проходит большой массив скал. Но интересно, не вызвал ли бой такого масштаба каких-нибудь землетрясений? По виду можно сказать, магнитудный минимум в 4 балла? Я не могу посмотреть по землю, но думаю, что без потерь могло не обойтись. Это не вулкан, но при мощном землетрясении могли погибнуть жители. Нам следует проверить королевство. Только я об этом подумал, появился Шон. «Эй, отправляйся в королевство гномов. Если у них большие потери, то помоги им. И передай королю мой привет». «Да, поняла. А что насчёт врагов?» «О, они уже сбежали. Опасности больше нет, не тревожься». И, пожалуйста, постарайся быть вежливой! Есть! Я отослал Шион. За ней последовала её свита. Она хорошо их тренирует. Погодите, я не узнал троих сопровождающих её. Не сыновья ли это владыки демонов Дагруля? Хорошо ли это приводить в бой сыновей другого владыки демонов? Какое мне дело? Я притворюсь, что ничего не знал. Я не виноват! Это не так работает, говоришь? Нет! Если это тебя беспокоит, ты проиграл. Так что я притворюсь, что ни о чём таком не думал. Лучше пойду поговорю с Леоном. Так-так-так. Леон, может, объяснишь? Леон копался в каком-то мясе. Похоже, он выкапывал красный кусок... О, это части женщины, одетой в красную броню. Найдя женщину, он очистил остальные её остатки светом. Закончив, он наконец посмотрел на меня. «Все так, как ты видишь», – сказал он, глядя на меня будто с вопросом. Но ну, ничего не понимаешь?» «Я понимаю!» «Хотелось мне заорать на него!» «Я хочу послушать тебя!» Ответил я с улыбкой. «Я правда вижу, как на его голове вздулись вены?» «Этот молчаливый джентльмен правда зол на меня?» «Будь я девушкой, злился бы он на меня!» «Пожалуй, да, наверняка!» «Мы бы тоже хотели услышать объяснения, Разумеется, со всеми подробностями, Леон». «Очень вовремя, Руминос. Она пала с неба вместе с её семью мудрецами. Похоже, Леон послал из за ней. И она действительно пришла на помощь? Она действительно явилась на зов того, кого едва знает?» «Хм, так ты пришла. Я думал, что могу справиться с этим человеком, Юки. Моя ошибка, я упустил его». «Я недооценил его». Леон признал то, к чему мы вдвоем его склоняли. Но прежде чем он объяснил, что произошло, среди взрытой земли и гниющего леса был расставлен изящный чайный набор. Семеро мудрецов начали готовить чай. Румина спривольно улеглась на диван, который они поставили, а Леон сел в изящное кресло. «Эй! С каким удобством вы собираетесь расположиться? Сюда, пожалуйста». Мудрец молодым голосом направил меня к удобному креслу, и я сел. «Действительно очень удобное. Какое замечательное кресло!» Другой мудрец обмахивал Румина пахалом. «Наше чаепитие могло кому-то показаться жутким, но, наверное, это не моё дело». «Тогда объясни», — сказал Руминос, и Леон начал объяснять. «Короче, после моего визита Леон решил атаковать Юки в одиночку. Результат мы и видим сейчас». Он не пригласил нас по двум причинам. Он недооценил Юки и не хотел открывать свою мощь. «Другими словами, если бы мы сражались вместе, стали бы вы сражаться в полную силу?» Руминес и я затруднились ответом на вопрос Леона. «Как же, конечно! Мы доверяем тебе!» Улыбнувшись, ответила Руминес. «Какая наглая ложь! Погодите, разве монстр способен лгать?» Я вспомнил, что тогда наши сущности были бы стёрты. Или как-то так. Решение. Существа, преодолевшие оковы плоти, достигшие духовных тел, способны лгать. А, понятно. Думаю, Милим тоже может лгать без проблем. Значит, всё в порядке, если ты силён. Пока остановимся на этом предположении, правильно оно или нет. Что-то лжи Руминос. Ну, может, она и не солгала. Может, действительно сражалась бы со всей силой. Наше появление могло и вовсе не изменить исхода. После того, как Юки пробудил свой высочайший навык, мы могли бы просто скрыть свои силы и нам удалось бы его задержать. Если честно, мне хотелось явить только короля обжорства Вельзевула и скрыть остальное. Мои товарищи – владыки демонов, но едва ли друзья. Нет, мы союзники, но это не значит, что я доверяю им свою жизнь. Мне оставалось лишь принять слова Леона. В итоге Леон потерял подчиненного, а Юки избежал смерти. К счастью, Чёрный Рыцарь Клод смог пробраться в лагерь Юки. Юки промыл ему мозги, но Хлоя это исправила. Её методы неясны, но нам повезло, что она может отменять действия контроля над разумом. Юки, должно быть, этого не заметил, так что Клод продолжит шпионить за ним. И всё же нам следует с осторожностью отнестись к способностям Юки. Похитить жизнь, похитить сердце и превратить энергию другого в свою. Что это может быть за способность? Решение, Вероятно, он обладает высочайшим навыком «Король жадности Мамон». А? и это теперь известно. Кажется, Рафаэль смог найти ответ всего за секунду. Похоже, это похищающая способность высших уровней, и Рафаэль вовсе не числят её опасной для меня. Среди навыков нашего уровня она самая слабая. Где только Рафаэль черпает всю эту уверенность? И мне только кажется, или Рафаэль действительно очень самоуверенно относится к Мамону, «Ладно, не ослаблять бдительность, и всё будет нормально». Выслушав объяснение Леона, мы решили подождать, пока Клод не свяжется с нами. Единственной проблемой было то, что дракон-питомец Мелим был воскрешён. И это большая проблема. Придётся сильно попотеть, чтобы её решить. М -м -м. «А, вы ведь друзья с Мелим, верно? Я рад, что ты здесь». Сказал Леон с широкой улыбкой. Почему он внезапно так обрадовался? Не задумал же этот ублюдок. Ну, мы услышали достаточно, и пришел час попрощаться с вами. Руминас была готова Ринуса прочь. Какое дьявольство! Ну, она владыка демонов. Так что не стоило мне ожидать от нее содействия. Но я надеялся, что мне не придется прибирать этот беспорядок. Ммм? Алрос и Сини преклонили колени перед Красным Рысарем. Не думают же они, что она ещё жива. Я присмотрелся внимательней. Она мертва на сто процентов. Обычно было бы так, но... Эй, Руминос, ты ведь можешь отменять смерть? Тс, не выдавай чужих секретов, хам! А, виноват. Ну вон, смотри. Неискренне извинившись, я подозвал Руминос. Руминос подошла, хотя секунду назад и собиралась уходить. Мы видим... Она мертва, но может жить снова. Руминос вынесла заключение, посмотрев на девушку. Девушка еще сохраняла свою душу, точнее две души. Правда? Сестра жива? Нет, не жива, но и не мертва. Смерть – лишь состояние тела, истинная смерть – гибель души. У этой девушки еще сохранилась душа, так что она не мертва. Но это странно. Почему её душа не исчезла при смерти? Обычно душа исчезает, когда погибает её сосуд. Существа вроде меня могут пережить смерть плоти, но не обычные монстры и люди. Как это возможно? Решение. Способность Мамона приводит жизнь цели к абсолютному нулю, но это лишь состояние видимой смерти. Ясно. Спасибо, Рафаэль Сенсей. И ещё, почему у неё две души? Ты уже понял? Решение. Да, душа Дракона Хаоса смешалась с её собственной. Его душа не проклята, напротив, очищена. С-серьёзно? Если нет проклятия, можно оживить их обеих. Мы не только избежим гнева Мелим, но и заслужим её вечную благодарность. Слушайте, все! Мы должны воскресить эту девушку любой ценой. Я напал на кое-что удивительное, и хочу, чтобы вы послушали. И я рассказал им о заключении Рафаэля Сэнсея. По словам Синева, наверное, не родственники с Красной. Он будто хотел что-то сказать, но Алрас ему не дал. Когда беседуют владыки демонов, слово простым слугам не дают. Но она его сестра, так что он едва может сдержаться. Я учту его соображения, когда мы примем решение. Мы можем разделить их души. У меня найдётся и драгоценность, куда можно поместить душу. Использовав её как средоточение, мы сможем воскресить дракона. Только он будет сильно ослаблен, вот в чём проблема. Но Мелим, наверное, удовлетворится и этим. Не думаю, что он ей нравился только своей силой. Для этой цели нам нужно воскресить Красную. Значит, требуется помощь Руминос. Доктор Руминос, пора вам обратить саму смерть. Она, должно быть, не хотела показывать нам этот навык. Скорчив неодобрительное лицо, она в итоге поддалась. Думаю, ей тоже не хотелось видеть разъярённый Мелим. Или она просто проявляла любезность. Раминес, ты часом не сундера? Скажи это ещё раз, и ты труп, был её ответ. Продолжать опасно, лучше закончу её дразнить. Красная была оживлена, и синий расплакался от благодарности Руминес ему. Да что я? Я ничего не сделал. Так после боевая уборка завершилась. Я поместил дракоцена себе в живот. Что до Мелим, то единогласно и без единого слова, было решено, что ей займусь я. Ну, этого следовало ожидать. Никто не захочет встретиться с такой опасностью. Леон и Руминос пообещали в прессе остальных, когда соберутся действовать. Я буду посредником между всеми. И так была образована карательная группа для владыки демонов Юки. Государство людей и владык демонов. Множество сильных союзников окружают Темпост. Отныне эти отношения будут развиваться. Приближается яростная буря.